крысы, мыши и обезьяны, нельзя было сделать достоверных выводов о поведении организма человека в условиях космического полета. Однако кое-что о влиянии ускорений, связанных со скоростными полетами, врач мог сказать уже тогда. Дело в том, что путем опытов на себе врачи уже получили некоторые сведения, раскрывающие эту важную часть проблемы авиации будущего. Еще в 1934 году братья Бернт и Хейнс Дерингсхофене создали большую центрифугу, с помощью которой можно было исследовать влияние ускорения на организм человека. Диаметр центрифуги составлял 5,5 метров. Молодой врач по имени Бёрлен, занимавшийся проблемами авиационной медицины, он погиб во время войны, уселся в это сооружение и центрифуга начала вращаться. Этим опытом врач доказал, что в течение двух минут человек способен переносить ускорение, вызывающее 14-кратную перегрузку. 14G, как говорят специалисты. Сколько либо вредных последствий для организма не возникает при одном условии давление должно быть приложено в направлении грудь-спина. В своем опыте Берлин пошел еще дальше и развил 17-кратную перегрузку, воистину героический эксперимент на себе, который он выдержал, не потеряв зрение и сознание. Представляет интерес и тот факт, что, как показали опыты в камере пониженного давления, самки мышей значительно лучше переносят влияние большой высоты, чем самцы. Однако каких-либо аналогий с человеком здесь проводить было нельзя. С помощью камеры пониженного давления можно также исследовать воздействие алкоголя на летчика. Во всяком случае, такие исследования проще и доступнее тех, что проводится в обычной обстановке. Было установлено, если врач, прежде чем его поместят в камеру, примет алкоголь, то уже на небольших высотах снижаются физические и умственные способности. С другой стороны, на больших высотах даже малые дозы алкоголя приводили летчика в состояние опьянения. На высоте 3500 метров Достаточно было стакана пива, то есть очень небольшого количества алкоголя. С помощью камеры пониженного давления выяснили также, что усиленное курение непосредственно перед полетом или в ночь накануне снижает умственные способности пилота. В то время эти выводы имели большое значение. Поскольку летчики зачастую проводили ночь перед полетом в веселой компании, много пили и курили, и мало спали, то есть совершали поступки, которые на другой день могли привести к роковым последствиям. Наконец, опыты в камере пониженного давления позволили установить, на какой высоте летчик вынужден прибегать к кислородному питанию. Эта высота начинается примерно с 4000 метров. Здесь, правда, еще нет опасности для жизни. Однако некоторые расстройства жизнедеятельности организма могут наступить уже на этой высоте. Высота же 7000 метров является абсолютно критической. При применении кислородного питания граница высоты, вредно влияющей на организм, составляет 11000 метров. Опасна именно эта высота. Несколькими сотнями метров выше, и критическая граница, за которой летчика поджидают потери сознания и смерть, будет перейдена. Таким образом, большая высота, превышающая 11 тысяч метров, оставалась недоступной, несмотря на применение кислородных приборов. Здесь нужна была кабина повышенного давления. Однако во время Второй мировой войны этим мало кто интересовался. Кислородные приборы и данные, полученные при испытаниях в камерах пониженного давления, вполне удовлетворяли летчиков-практиков. В то же время центробежные силы человеческого тела